Глава двадцать восьмая. «Я так предсказуем», — хмыкнул я. Астарабаде лишь губы поджал. Понимает, что правильно предложил, и способов отговорить меня от этой затеи не видит. «Не по статусу это главе клана», — насупился Рам. «Да сам знаю, что не по статусу». «Вот только тонуть в бумагах и сидеть в кабинете, как сыч, я уже устал. Давно причем». А такие подарки, как подставившийся наблюдатель Махападма около Лакхнау, редкость. Я не буду врать, я хочу размяться, я хочу пойти на эту операцию исполнителем. Но не пошел бы будь старабаде в строю. профессионал элементарно лучше меня выполнят задачу. Однако, когда один из профи ненадежен, а второй вовсе не боятся, то почему бы и нет? Да, можно выкрутиться иначе, можно менее высокоранговых диверсантов послать, в конце концов. Жили же они как-то прежде, вообще без моих артефактов невидимости, и ничего, все равно элитой стали. Но я не хочу выкручиваться. И да, я пойду сам. — Нет, — простонул Астарабадик, который все понял по моему лицу. Рам только вздохнул. — Потеряешь его, своими руками убью, — сообщил Астарабаде Раму. — Ещё чего, — хмыкнул Рам. — Группу на подстраховку возьму. Все там поляжем, если понадобится, но его вытащим. — Эй, лихие парни, вы хоть про мою подготовку помните? — фыркнул я. — Это ещё кто кого вытаскивать будет. Рам с лёгкой и смущённой улыбкой склонил голову, а Астарабаде недоверчиво прищурился. — Достал Феришт, — резко бросил я. «Мага Махападму восьмого ранга кто прикончил?» «Извини», — отвел глаза Астарабадди. «В последний раз», — ровно ответил я. «Надоели, серьезно. Если вам моя мальчишеская внешность настолько глаза застилает, то скоро я у вас сомневаться начну». «Дело не в этом, Шахар», — покачал глава Астарабадди. «Ты слишком ценен для клана. Здесь все держится на тебе, а от случайности никто не застрахован». «Да все я понимаю», — поморщился я. «Но на кой нужна сила, если ее не применяешь?» «Сейчас, ладно, был бы ты в строю, я бы не полез. Но рано или поздно показательные акции мне проворачивать придется. Именно мне. И это тоже статус». Глава рода Дхармутара как-то поделился, сколько времени он до сих пор проводит на полигоне. Просто для того, чтобы иметь реакцию и готовность действовать в любой момент которые приличествуют нормальному бойцу. Я впечатлился. Превращаться в кабинетную крысу я точно не собираюсь. Я уже седьмого ранга стану такой же мощной ударной силой, как и глава рода Дхармотара. А до седьмого ранга мне осталось всего-то года два-три. Ну, как всего-то. Растерять за это время форму раз плюнуть. Аргусу полугода хватило, например. Повторять его ошибки я не буду. Астарабаде вздохнул, но все же согласно склонил голову. «Все, закрыли тему моего участия», — бросил я. «Готовьте план операции. На двоих». Я бросил взгляд на рама но тот не стал возражать. Просто молча кивнул. «Завтра к вечеру будет», — ответил Астарабаде. «Жду», — кивнул я. На этот раз я попросил собраться не только глав родов, но и полноцветных магов своего клана. Информацию об общей встрече всех полноцветных магов страны ребята наверняка уже передали своим главам родов. По крайней мере в той части, что касалось будущих объектов. Чтобы этот вопрос у нас не подвис и не вызвал скрытого недовольства, я решил прояснить ситуацию для всех. Помимо Махини Дхармотары я позвал также и Асан. Она у нас пока несколько выпадает из общего усиления клана, но это не значит, что меня подобная картина устраивает. Клан — это мы все. Кроме того, я позвал род Магади. Приехала только Шанкара, потому что она живет и учится в столице, но на главу ее рода я не рассчитывал изначально. Ему не до покатушек в столицу сейчас. Уверен, он дал своему козырю все необходимые полномочия для этих переговоров. Итак, улыбнулся я, когда все шестеро гостей собрались в моей гостиной и расселись в кресло. «Думаю, вы все догадываетесь о теме нашего собрания, но я все-таки кратко поясню. По итогам последней встречи полноцветных магов Индии мы разделили территорию. По сути, южная половина страны в части поиска и привязки древних объектов — наша». Шанкара выразительно приподняла бровь. «Вы же станете частью клана Раджат?» — обратил я внимание на нее. «Станем», — нейтрально кивнула Шанкара, ну, — «но пока...» «Давай не будем о формальностях», — слегка поморщился я. «Надеюсь, глава твоего рода не будет намеренно затягивать переход из клана в клан?» «Нет, конечно», — фыркнул Шанкара. «Тогда сразу привыкай считать себя частью клана Раджат», — подмигнул я. Девушка слегка улыбнулась и кивнула. «Так вот, объекты», — вернулся к теме встречи «Чтобы между нами не было недопонимания, давайте сразу оговорим их раздел «Между нами». Махини окинул меня заинтересованным взглядом, от Хармоттара понимающе хмыкнул. Уж кем-кем, а жадина меня в клане не признал бы никто, и учитывая все предыдущие дела, к моему предложению они заранее относились благожелательно. По теории полноцветных юг делится на три сектора, начал я. Лакнау, Сурат и южный между ними. Плюс нам достался некий неизвестный центр. Я полагаю, что там один большой объект, но, возможно, я не прав. В любом случае, есть большая вероятность того, что в центре скрыт какой-то элемент общего управления всей системой. Поэтому центр беру я. Все полноцветные кивнули, а главы родов ждали продолжения. Что касается остального, продолжил я, то самым обжитым на сегодня сектором является Лакхнау. Там нам известно аж семь объектов, значит, именно в этом секторе будет меньше всего новых находок. Моё предложение такое. За мной остаётся сектор Лакхнау и Центр, а остальные две трети южного полукруга мы делим на три – Дхармотара, Махини, Магади. Углав родов Махини и Дхармотара отвисли челюсти. Шанкара лишь понимающе мыкнула. Как ни крути, она знала меня дольше всех. «И вы готовы отдать нам... все?» Растерянно уточнил глава рода Махини. «А чего вы ожидали, махиниджи — полюбопытствовал я. «Нет, серьезно, чтобы так изумиться моему предложению, надо было ожидать в разы меньшего. Хотя, повторюсь, жадина я себя до сих пор нигде не проявлял». «Ну...» По одному, может, по два объекта каждому, неопределённо покачал головой Махини. А остальное клану? В смысле, клану, хмыкнул я. Клану-то мы? Мы с вами. Махини отвёл взгляд. А госпожа Мойзен поинтересовался глава рода Тхармотара. Я слегка улыбнулся. Реальной пользы клану от Асан пока не было, однако даже Дхармотары не собирались относиться к стоящему на грани выживания роду с пренебрежением. И это просто отлично. Значит, работает моя семейная атмосфера в клане. У рода Муизен будет как минимум родовое хранилище в секторе Лакхнау, ответил я. Плюс стоимость одного объекта я переведу на счета рода Муизен сразу после продажи. Задействовать в будущей войне Асан я не планирую. А освоить больше маленький род попросту не сможет пока. Я бросил взгляд на китаянку, а сан низко поклонилась мне из положения сидя. Уж кто-кто, она очень высоко ценила то, что я для нее делаю. По сути, все, что есть у ее рода, да и у нее самой, дал ей я. Да, она старается отдариться по мере возможностей, и ее талмуд с информацией по древней крови я не забыл. Однако пока это несоизмеримые вещи, и она это понимает, как никто. Поэтому и не просит ничего. Да и справедливости ради, древние объекты нам сейчас перепали из-за наличия полноцветных магов. Причем как клану в целом, так и их родам. Конкретно в этом дележе мы могли и по всей логике должны были обойти Асан вниманием. Я не хотел этого делать, но это мои личные проблемы. Потому я и выделяю ей часть своей доли, собственно. — Никого больше из родов клана это не коснется. Глава рода Дхармотара уважительно склонил голову, услышав мое решение. — И разумеется, — добавил я, — искать и открывать объекты мы будем все вместе, все полноцветные маги клана. На этот раз дружно кивнули все присутствующие. — Вы собираетесь продавать новые объекты, Раджаджи? — спросил глава рода Дхармотара. — Да, — коротко ответил я. «Тогда позвольте сразу дать вам совет», — произнес он. Я кивнул, и Дхармуттара продолжил. «Не продавайте их за деньги. Один объект можно продать за деньги, даже два, наверное. Но если на рынок выйдет хотя бы пять объектов одновременно, и за них все потребуются расплатиться деньгами, вы обескровите полстраны. Этих средств может попросту не найтись ни в банках, ни в родовых хранилищах». Либо, как вариант, ценник на объекты резко просядет. Опять же, потому что за реальную цену их никто не сможет купить. Логично. А учитывая, что новые объекты появятся не только у нас, эта проблема может встать еще более остро. «Я вас услышал, Дхармо Тараджи», — задумчиво ответил я. «И благодарю за подсказку». «Возможно, нам вообще стоит придержать объекты. Найти-то мы их найдем, а вот дальше...» «Их все равно надо брать под контроль», — покачала головой Шенкара. «Не оставишь же ты их непривязанными. Лучше вообще не находить их тогда, чем дать кому-то шанс проследить за нами или вычислить наш путь, а потом забрать себе такой приз». Она права. «Привязать к себе — это отрезать возможность будущей продажи. А оставить как есть — это риск их вовсе потерять». «Я обещал главе твоего рода поискать способ сброса действующей кровной привязки», — сказал я. «Тогда эта задача была актуальна только вам. Сейчас она выходит на первый план для нас всех». «Как вариант», — кивнул Шанкара. «Мы не завтра выезжаем. Приближаются очередные тесты в Академии, и до них ни в какой поиск мы срываться не будем. Значит, некоторое время на обдумывание этой темы у нас есть». «Давайте пока подведем промежуточные итоги», — окинул взглядом всех собравшихся я. «Возражения по разделу новых объектов есть?» «Возражений не было». «Отлично», — улыбнулся я. «Тогда можем двигаться дальше». «Как именно делим южные сектора?» «Кому какая часть земель ближе?» Между собой мы договорились быстро. Собственно, все было предсказуемо. Махини достанется ближняя к Лакхнау треть, дальше пойдут объекты Дхармотара и на побережье останутся Магади. Причем Шанкара даже намеком не напомнила, что родовые земли в тех краях глава ее рода еще недавно хотел продать. Да это и понятно, в общем-то. Одно дело оставаться слабеньким родом в регионе, где тебя недолюбливает твой прежний клан, и другое Иметь возможность только своими силами заткнуть этот самый клан за пояс. Древние объекты стоят очень дорого, а по самым скромным прикидкам каждому роду в моем клане, не считая сам, их достанется с десяток. И это я еще не упоминаю совсем другие отношения внутри моего клана. В отличие от лагари, я спокойно смотреть на обидчиков своих братских родов не стану. Единственное, что меня смущало, это сам процесс привязки новых объектов. Причем даже не столько с точки зрения поиска вариантов «привязать-отвязать», сколько в отношении требуемого количества полноцветных магов. Мы ведь так и не проверили до сих пор ни один объект после очередного отключения производства Шанкарой. Ладно, успеем еще. Карту отдельных секторов мы получили, и логично будет провести эту проверку здесь, поблизости. В столичном секторе, который отошел Аргусу, хватает бесхозных объектов, и эта проверка нужна всем нам. Словно в ответ на мои мысли зазвонил телефон. «Шахар, привет!» — раздался в трубке жизнерадостный голос Аргуса. «Привет, Аргус!» — улыбнулся я. «Очень рад тебя слышать, и все такое!» — скороговоркой выдал он. «Но не буду отниматься у тебя много времени, я еще не всех обзвонил. Как ты смотришь на то, чтобы помочь мне привязать новый объект?» «Ты прям мои мысли читаешь», — хмыкнул я в ответ. Только что на эту тему размышлял. «Это значит да? Отлично! Завтра или послезавтра сможешь? Где-нибудь после обеда. Мы сразу после занятия в академии туда поедем». «Да, смогу. И завтра, и послезавтра. Координаты только дай. И конкретное время встречи». «Как только все подтвердят свое участие, пришлю гонца с письмом», — пообещал Аргус. «Договорились. Жду». «Спасибо, Шахар». Я положил трубку и улыбнулся. Одной проблемой меньше, даже поторапливать никого не пришлось. Наверняка все полноцветные чужаки мыслят так же, как и я. Сразу после тестов в академии надо ехать в свой сектор и заниматься делом. Месяц между тестами — это очень мало, нельзя упускать время. Что ж, значит, у меня осталась только одна первоочередная задача. Операция в резиденции рода Партнамеш. Где там эти красавцы с обещанным планом? Вечер уже. Наступил.